Глава 34. На турнирное поле тем временем вступал очередной всадник. Многочисленная свита наездника осталась за ристаличной оградой. Рыцарь выехал вперед. на великолепном же ривчке, молодосяватом, подтянутым, с закрытым обхилем лицом, но с выставленной на показ дорогой сбруи, оружия и одежды, морду рослого брюха коня защищал начищенный до блеска на налогник в виде маски единорога. Тяжелая, богато расшитая попона стояла, наверное, в целое состояние. Наборная уздечка сияла серебром, да и золото поблескило не только на острых шпорах. Павшими звездами и нетающими льдинками вспыхивали крупные самосветы на ножных и рукояти меча. А поверх добротного мехового жупана садника развивался шелковый плащ тонкой восточной работы. Яркий баннер перепитал на конце турнирного копья. устрашающих размеров, никак не менее 3,5 метров, древко вместо боевого наконечника венчало широкое коронообразное навершие. Коронель – копье мира, так называлось это относительно безопасное и гуманное оружие. Весьма, правда, относительно, таким собьют с коня, тоже мало не покажется. Но все же, судя по выбору оружия, а также по... Навешанный на кольчугу дополнительной защите, стальному вороту с увесистой нагрудной пластинкой, рыцарь не собирался ни убивать, ни тем более умирать. Развлечение не более того, и костюм подобран именно для развлечения, но не как для смертной схватки. Впрочем, биться насмерть в этом турнире, видимо, вообще никто не собирался, однако эдак-то разодеваться вверх пижонства. Полноправные монахи войны Тевтонского ордена, подобной роскаре себе не в жизни не позволяли, строгий орденский устав не вели. Даже у полубратьев столь вызывающие мирские наряды не приветствовали Светские рыцари – небогатые люди, и союзники христоносцев, сержающиеся в Пруссию и Лионию со всей германии тоже, в большинстве своем воздерживались от слишком дорогих оплачений. Нет, на немцы пижон с тупым турнирным копьем не был похож. Немецкие рыцари отличались практичностью и скупостью. Они редко тратились на излишества в боевых и турнирных доспехах. По крайней мере, те обедневшие феодалы, что вынуждены отправляться из отчих краев чужие земли на поиски лучшей доли. А вот надменные поиски шляхтча – совсем другое дело. Иные гордичцы, фамильное имение заложить готовы, лишь бы шикарнуть разок в благородном обществе. Впрочем, горцующие в ожидании достойного противника всадник вряд ли сильно обеднел бы от потери одного имения. Их у него, скорее всего, несколько. Не иначе к воеводски или княжески сыну. Решил сегодня снискать славу на орденском турнире. Эх, пообломать бы врага болтусу да захватить в честном бою все его добро. Но не нельзя, пока нельзя. Во-первых, никто не допустит вооруженного мечом рыцаря конного гештеху. А копья, не боевого, ни тем более турнирного, у Бурцева нет. А во-вторых, победитель такого расуфыренного гуся неизбежно привлечет к себе всеобщее внимание. Особенно, если выступит на ресталище инкогнито, без герба на щите и закрытым лицом. А зачем интриговать толпу и организаторов в бою? Им с Адлоидой этого не надо, лучше уж выбрать себе добычу поскромнее. Поединок рядовых рыцарей все-таки не так сильно бросается в глаза и вряд ли надолго запомнится зрителям. А толпа выла, толпа бесновалась, толпа взрывалась радостными вскриками. Попили уже не только простолюдины. vip трибуны тоже начали шуметь. Адлоида что-то кричала вместе со всеми, восторженно, как ребенок на новогодней елке, хлопала в ладоши. Но лишь до тех пор, пока богатый рыцарь, вдоволь покрасовавшись перед перед хельминского кульмской знатью, не соизволил и в сторону черни обратить свой щит, с эффектным гербом, белый, некоронованный орел на красном фоне, а что очень даже стильно. Англоида поперхнулась приветственным криком. «Господи, это же Ватлов, это мой дядя, Конрад, князь Мазовии! Ну нет, не может быть, он же слишком стар до турнировых забав!» Бурцев вздрогнул. Так вот, что за орелик распустил тут перья. Вот какого поляка занесло на немецкую тусовку. Сам Конрад Мазовецкий, старый интриган, беспринципный свободник и орденский приспешник, жаждавший угоду тевтонскому магистру Конраду Тюринскому силком выдать Адлоиду замуж за своего сына и ее на юродного брата Казимира Куявского. Невероятно! Трубы сотрясли воздух, толпа попритихла. Вперед выступил Гераль, залаял по-немецки, громко отчетливал. «Благородный знатный рыцарь! Прибывший на турнир германского братца Святой Марии из польских земель вызывает любого противника, дабы продемонстрировать пересобравшуюся силу польского оружия и духа, не сломленного даже ордами татарских язычников. Бурцев покачал головой. Конрад Позавецкий, кажется, на старости лет окончательно в полмаразов. Гераль же, помолчав немного продолжил. Кто из славных рыцарей примет вызов польского княжища Зимова? Ах, вот оно в чем дело. Перевела дух Адлоида. Вита Мазовецкого! Это не мой дядя Вацлав, это его сын, младший брат Казимира. С десяток разногербных германских рыцарей уже толпились на противоположном краю ресталища. Из желающих принять вызов богатого и дерзкого пана, выстроилась целая очередь. Орженосцы поспешно, но тщательно перечисляли легалии, гербовые знаки. Родословные подвиги своих господ, дабы геральды имели возможность достойным образом представить публике будущего убителя Зимовита. Увы, немецкая пунктуальность играла злую шутку с гордыми поединщиками. Пока бойкие слуги наперегой расхваливали благородных рыцарей, на нестальничное поле уже въехал садник в скромных доспехах. ехал просто в обход геральдов и толпы конкурентов. Тратить время на похвальбу он не стал. У этого рыцаря не было ни говорливого орженосца, ни герба на щите. Он даже не потрудился снять глухой ведрообразный шлем, чтобы сообщить свое имя. «Тайный рыцарь», – выдохнула Аннаида, – «я же говорил тебе Васлу, что на турнире можно биться с закрытым лицом и гербом».